Глава 16. Они так и пришли. Когда солнце стояло уже высоко, приехали Ивен с Конрадом на своём микроавтобусе. Ивен носился вокруг машины, исходя энергии, размахивая руками. Волосы его стояли дыбом, как у смасшедшего, и глаза пылали безумным огнём. Конрад, раздувая усы, промокал лоб платком. Они просто подошли к машине и открыли дверцу, и застыли. Я не поверил, что они настоящие. Подумал, что у меня очередные галлюцинации. Они смотрели на меня, а я смотрел на них и ждал, когда они развеются. Потом Ивен сказал: "Чёрт возьми, где же вы были? Мы со вчерашнего утра ищем вас по всему этому проклятому парку". Я не ответил, просто не мог говорить. Конрад повторял: Боже мой, боже мой, дорогуша. Боже мой! Как будто у него заела пластинку. Ивен вернулся к микроавтобусу, подогнал его поближе и поставил рядом с машиной. Потом залез на заднее сиденье и открыл красную коробку. Пиво тебя устроит? спросил он. Воды мы не захватили. Устроит, устроит. Он налил пива в пластиковый стаканчик и поднёс его к моим губам. Пиво было холодное, мокрое. Настоящее, невероятно вкусное. Я выпил только половину, глотать было больно. Конрад открыл левую дверцу и сел на соседнее сиденье. А вот ключа от наручников у нас нет, виновато сказал он. Меня разобрал смех, впервые за долгое время. У-ху. Ну и воняет же от тебя, заметил Конрад. Они поняли, что говорить я не могу. Ивин налил в стаканчик еще пива и поднес его к моим губам, а Конрад вылез из машины и принялся рыться в багажнике. Он принес четыре кусочка толстой проволоки и моток изоленты и принялся возиться с моими наручниками. Он сунул четыре проволочки в скважину замка, крепко скрутил выступающие наружу концы, чтобы было за что держаться, и принялся их крутить. Самодельная отмычка сработала на славу, правда, не Пару раз проволочки выскользнули из кважаной и Конраду пришлось начать всё сначала. Но наконец, после долгой возни и ругани, ему удалось освободить моё правое запястье. А со вторым можно и подождать. Они расстегнули ремни и попытались вытащить меня из машины, но я просидел в одной позе более 80 часов, и моё тело не желало менять форму, точно бетон, застывший в опалубке. Пожалуй, Нам стоит съездить за доктором, неуверенно предположил Ивен. Я решительно замотал головой. Мне надо было им кое-что по рассказать, прежде чем в это дело вмешается кто-то посторонний. Я пошарил под левым бедром, разыскивая исписанные мною листочки, и сделал вид, что пишу. Конрад молча достал ручку с золотым пером, с которой он никогда не расставался, и я непослушными пальцами накорябал на свободном уголке бурного конверта. Если вы никому не скажете, что нашли меня, мы сможем поймать человека, который это сделал. Потом подумал и добавил: "Я этого хочу". Они прочли неровные строчки и некоторое время стояли, размышляли и чуть ли не буквально чесали затылки. Я написал ещё: "Пожалуйста, прикройте чем-нибудь лобовое стекло". Это они, по крайней мере, поняли. Конрад занавесил стекло толстым чехлом. В машине сразу стало градусов на 5 прохладнее. Ивен увидел пакет, болтающийся на баранке, и снял его с резинки. Чёрт возьми, а это что такое? Я указал на плещущийся в уголке пакета глоток воды, так и оставшийся невыпитым. Ивен понял, на лице его отразился ужас. Он взял у меня исписанные листочки и прочёл их. Я выпил ещё пива. Руки у меня по-прежнему дрожали, но я чувствовал, как с каждым глотком по моим умирающим сосудам растекается новая жизнь. Иван дочитал до конца и передал листки Конраду, и безмолвно уставился на меня. Он был ошалеемлён. Непривычное состояние для Ивана. Наконец, после долгого молчания, он медленно произнёс: "Вы что, действительно думаете, что Клиффорд Венкинс или я были помощниками «В этом деле?» Я покачал головой. «Бедного Венкинса вы, конечно, можете обвинять в чем угодно, потому что он погиб. Его выловили из озера в Эммерпен в субботу вечером, поехал кататься на лодке и утонул». Мне потребовалось время, чтобы осознать эту новость. Нет больше неуверенного мычания, влажных ладоней, нет больше нервного человечка, бедный нервный человечек. Я взял ручку Конрада и Ивен протянул мне один из своих блокнотов, с которым он не расставался. Я хотел бы лечь, можно в автобусе. Конечно, сказал Ивен. Похоже, он обрадовался, что появился повод для деятельности. Сейчас устроим вам постель. Он залез в микроавтобус и сдвинул в сторону всё оборудование. На освободившемся месте он устроил диван из спинок сидений и сделал большую подушку из курток и свитеров. «Отель Ритц, к вашим услугам!» Я попытался улыбнуться и увидел свое лицо в зеркале. Ужас какой! Четырехдневная щетина, запавшие глаза, красные, как у кролика, а сам серый с красным, точно обгоревшее на солнце привидение. Конрад с Ивином вытащили меня из машины, необыкновенно бережно, я и не подозревал, что они могут быть такими заботливыми, и скорее перенесли, чем перевели меня в микроавтобус». Я отощился, согнувшись в три погибели, все суставы у меня трещали. Оказавшись на импровизированной кровати, я начал мучительный, но приятный процесс распрямления. Ивен снял чехол с лобового стекла моей машины и накрыл им крышу микроавтобуса, чтобы там было не так жарко. Я написал: "Ивен, останьтесь здесь". Я думал, что они могут завести мою машину ручкой и уехать за помощью. Мне показалось, что он колеблется. Я в отчаянии приписал: "Не бросайте меня, Господи Иисусе", сказал он, прочитав это. "Господи, дружище, ну, конечно, мы вас не бросим". Мои слова его явно взволновали, что немало удивило меня. Он ведь меня недолюбливал и на съёмках не стеснялся создавать мне всяческие неудобства. Я выпил ещё пиво, хотя каждый глоток доставлял мне немало мучений, горло болело хуже, чем при любой ангине. И все же, выпитая влага, мало-помалу оказывала свое действие. Я уже мог шевелить языком. И он уже меньше походил на бревно. Ивин с Конрадом уселись на переднее сиденье и принялись обсуждать, что делать. Их места в ближайшем лагере с Кукузи были уже заняты, а до Сатары, где для них были зарезервированы комнаты, два часа езды. В конце концов, было принято решение в пользу Сатары. Мне тоже казалось, что так будет лучше. Ну тогда поехали, сказал Ивен. Здесь чертовски жарко. С меня хватит. По дороге найдём приличную тень и остановимся перекусить. Уже 3-й час, мне есть хочется. Это было больше похоже на Ивена, которого я знал и терпеть не мог. Улыбнувшись про себя, я снова взялся за ручку. Запомните дорогу сюда. Машину может забрать кто-нибудь другой, нетерпеливо возразил Ивен. Потом Я покачал головой. Мы должны вернуться. Зачем? Чтобы поймать Данила Кейфси. Они посмотрели в блокнот, потом на меня, и наконец Ивенс спросил только: "Как?" Я написал "Как". Они прочли. В Ивине пробудилась любовь к приключениям. В Конраде проснулся оператор. То, о чём я их просил о боем, пришлось по вкусу. Но потом обоим пришла в голову одна и та же мысль, и они недоверчиво уставились на меня. «Не может быть, чтобы ты это всерьез, дорогуша!» — сказал Конрад. Я кивнул. «А как же тот, который ему помогал?» — спросил Ивин. «Что ты будешь делать с ним?» «Он уже мертв». «Мертв?» — удивился Ивин. «Ты имеешь в виду Клиффорда Венкинса?» Я кивнул. Я уже устал. А потому написал. «Смогу говорить, объясню». Они согласились. «Он не мог. Закрыли дверцы моей машины, залезли на передние сиденья микроавтобуса. Конрад завёл мотор, и мы поехали назад по грунтовой дороге, которая так долго была для меня не более, чем отражением в зеркальце размером 3х6 дюймов. Конрад вёл машину, а Ивен чертил карту. Похоже, нашли они меня чисто случайно. Я находился на боковом ответвлении заброшенной дороги, которая когда-то шла к колодцу. ныне пересохшему. Эта дорога выходила на другую, которая вела уже на шоссе, предназначенное для посетителей. Ивен сказал, что запросто найдёт обратный путь к моей машине, это несложно. Он добавил, что они ещё вчера обшарили все боковые дороги между Скукузой и воротами Намби. А сегодня они решили отправиться в голые засушливые земли к югу от реки Саби и нашли меня на пятой дороге с кирпичом, на которую они заехали. Миль через пять мы подъехали к небольшой рощице, отбрасывавшей редкую тень. Конрад сразу заехал туда и остановил машину. Ивин полез в красную коробку. Они достали сэндвичи, фрукты, пиво. Я подумал, что сэндвичи и фрукты лучше отложить на потом. А вот пиво творит чудеса. Я выпил еще. Мои спутники мирно закусывали, словно это был обычный пикник». Окна открыли до отказа, рассудив, что в такую жару все нормальные звери спят, а не охотятся за неосторожными путниками. Машин на дороге не было. Все нормальные люди тоже отдыхали в лагерях, в рандавелях, оснащенных кондиционерами. И вину жара была нипочем, ну а Конраду приходилось терпеть. Я написал, когда вы начали меня искать? «Нам были нужны вещи Конрада, которые остались в вашей машине». Ответил Ивен, прожёвывая сэндвич с ветчиной. Нам их очень не хватало. И вчера утром мы позвонили в Iguana Rock сказать вам, каким свинством с вашей стороны было уехать вместе с ними. А в гостинице сказали, что тебя нет, продолжил Конрад. Они сказали, что ты вроде как собирался на несколько дней уехать в парк Крюгера. Мы ничего не могли понять, кивнул Ивен. Из-за вашей записки. Какой записки? Машинально попытался спросить я, но язык меня всё ещё не слушался. Тогда я написал это. "Ну как же? Записки, которую вы оставили?" Раздражённо ответил Ивен. "Что вы возвращаетесь в Йоханнесбург?" "Я не оставлял никакой записки." Ивен перестал жевать и застыл с набитым ртом, точно в стоп-кадре. Потом снова задвигал челюстью и сказал: "Ну да? Верно. Вы не могли оставить записки." «Но мы подумали, что это твоя записка», — сказал Конрад. «Плачок бумаги, а на нем большими буквами написано «Возвращаюсь в Юханусбург, Линк». «Мы подумали, что это жуткое хамство с твоей стороны, дорогуша. Вдруг ни с того ни с сего сорваться и уехать на рассвете, даже не попрощавшись». «Извините», — Конрад рассмеялся. «После этого мы попытались связаться с Крифордом Венкинсом». потому что думали, что он может знать, где ты. Но по его телефону ответила какая-то истеричная женщина, которая сказала, что он утонул в Вэмерпени. Мы позвонили ещё паре человек, продолжал Ивен. Ван Хурином и ещё кое-кому? Данила, написал я. Ивен покачал головой. Нет. О нём мы не подумали. К тому же, мы просто не знаем, где он живёт. Он задумчиво откусил ещё кусок. Мы подумали, Что не очень-то вежливо с вашей стороны уехать никому не сообщив, где вас искать. А потом подумали, что вы, возможно, имели глупость заблудиться в парке и вообще не доехали до Йоханнесбурга. Короче, после некоторой дискуссии мы убедили наконец дежурного в Сатаре узнать у охранников на воротах Намбеи, на когда вы выехали из парка. И охранники сообщили, что согласно их записям, вы вообще не выезжали. Мы, дорогуша, позвонили Хагнуру. Сказал Конрад Объяснили ситуацию, но он не слишком обеспокоился. Сказал, что люди часто ухитряются проезжать ворота без документов, даже те, кто обязан предъявить квитанции об оплате проживания в лагерях. Хагнер сказал, что мистеру Линкольну стоило лишь сообщить, что мы с сывиным всё ещё в парке и заплатим за него. Охранники позвонили бы в Скокузу, убедились, что мы действительно ещё там, и пропустили его. Кроме того, Хагнер сказал, что заблудиться в парке вы не могли. Вы человек разумный, а заблудиться в парке может только круглый дурак, который заедет на дорогу, по которой ездить не положено, а потом у него сломается машина. Вероятно, они подумали, что именно это со мной случилось. Но я решил, что ворчать по этому поводу не стоит. Они открыли по банке с пивом и выпили его. Я продолжал потихоньку прихлебывать свое. — Ну, мы, конечно, заплатили за вас с Кукузи, — сказал Ивин. — За все, включая окно, которое вы разбили. Я потянулся за ручкой. "О, господи!" воскликнул Ивен, прежде чем я успел взять бумагу. "Ну да, конечно. Окно разбил Данила Кейвси, чтобы залезть в ваш рандавель". Я тоже так думал. Должен Джон был как-то проникнуть в запертую хижину. "Ну вот, дорогуша", сказал Конрад, завершая свою сагу. "Поскольку ты и имущество довольно ценны, мы решили потратить пару дней на поиски". Вчера днём мы видели великолепное стадо слонов, сказал Ивен, желая показать, что потраченное время даром не пропало. А может, сегодня ещё увидим? В Сатаре они затащили меня в Рондавель. Я попросил их отключить кондиционер, мне стало холодно. А если я замёрзну, опять начнутся судороги. Только этого мне не хватало. Я лежал на кровати, укрытый тремя одеялами и чувствовал себя припогана. Конрад принёс стакан воды, а потом они с Ивеном застряли посреди комнаты, не зная, что делать дальше. Давайте мы с вас снимем эти вонючие тряпки, предложил Ивен. А то от вас даже свиньи шарахнуться будут. Я покачал головой. Может, умоетесь? Мы и водой принесём. Я снова отказался. Ивен наморщил нос. Ну тогда, надеюсь, вы не будете требовать, чтобы мы ночевали с вами в одной комнате. Я снова покачал головой. От меня воняло так, что самому было противно, теперь, когда я надышался свежего воздуха. Конрад пошел в лагерную лавку купить чего-нибудь, что я мог бы проглотить, и вернулся с пакетом молока и банкой куриного бульона. Открывалка нашлась только для бутылок, но, в конце концов, они все же продырявили банку и вылили бульон в чашку. Разогреть его было не на чем, так что они наполовину разбавили бульон молоком и размешивали его, пока он не согрелся. Потом перелили часть смеси в стакан, и с их неуклюжей помощью я выпил его по глотку. "Ладно", сказал Ивен, довольный тем, что они сделали для меня всё, что могли. "А теперь давайте обдумаем, как нам устроить ловушку". Я снова попытался заговорить. На этот раз мне удалось извлечь из себя некое подобие речи. "Данил живёт в Вал Маджестик", сказал я. "Что что?" переспросил Ивен. "Я очень рад что вы снова можете говорить, но только я ни слова не понимаю. Я написал то, что только что сказал. — А-а-а, хорошо. — Позвоните ему утром и скажите... Мой голос напоминал хриплое карканье. — Послушайте, — перебил меня Ивин, — если вы все-таки будете писать, дело пойдет быстрее. Я кивнул. Тем лучше. Для моего горла это полезнее. — Позвоните Данила часов в девять и скажите, что вы меня ищете, потому что у меня в машине... снаряжение Конрада. Ещё скажите, что у меня в кармане золотая ручка Конрада, и она ему очень нужна. И что у меня остался один из ваших блокнотов, а вам понадобились ваши записи. И ещё, вы беспокоитесь, потому что в последнее время я говорил, что меня кто-то хочет убить. Ивен прочёл и недоверчиво посмотрел на меня. Вы уверены, что это заставит его приехать? Я написал: имея под рукой бумагу и ручку, я могу записать всю эту историю. Стали бы вы рисковать на его месте? Ивэн поразмыслил. Нет, не стал бы. А ведь я её записал. Да, записали. Конрад тяжело опустился в кресло и кивнул. А что потом, дорогуша? Я написал сегодня вечером: позвоните Квентину Ван Хуру. Расскажите, где и в каком состоянии вы меня нашли. Скажите, что я кое-что написал. Зачитайте ему мои записки по телефону. Расскажите про ловушку для Данила. Попросите сообщить в полицию. При его положении и связях он сумеет всё устроить как надо. Конечно, конечно. Не последовавший Ивен тут же, не откладывая, взял мои записки из машины и свой блокнот со всеми нашими схемами и отправился в главное здание звонить. Конрад остался. Он закурил сигару, видимо, за тем, чтобы перебить жуткую вонь. — Это ведь и вин настоял на том, чтобы отправиться тебя разыскивать, дорогуша, — сказал он. — Буквально места себе не находил. Ты ведь знаешь, что бывает, когда он на чем-то зациклится. Мы облазили все самые невероятные заковулки. Я думал, что это ужасно глупо, пока мы тебя не нашли. — Кто? — произнес я, стараясь говорить медленно. рассказал Данила про фильм Человек в машине. Конрад немного неловко пожал плечами. Может, и я в Джермистене. Они меня всё расспрашивали про твои последние работы. Ван Хурыны, Клиффорд Венкинс. Данила, короче, всё. А, неважно. Клиффорд Венкинс легко мог добыть сюжет фильма через свою компанию. "Знаешь, дорогуша", задумчиво сказал Конрад. Грим в фильме был совсем не такой, как надо. Он выпустил клуб дыма. Однако с такой рожей, как у тебя сейчас, фильм кассы бы не сделал. Ну, спасибо. Он улыбнулся. Ещё бульёны хочешь? Ивина не было довольно долго. Вернулся он чрезвычайно серьёзный и сосредоточенный. Просил перезвонить. Когда я закончил рассказывать, он был немного не в себе. Ивен вскинул брови. Его удивляло, что человеку может потребоваться время, чтобы переварить такое количество неприятной информации. Сказал, что поразмыслит, что следует сделать. Ах, да, он ещё просил узнать, почему вы думаете, что Данила помогал именно Клиффорд Венкинс. Клиффорд Венкинс мог, начал я. Лучше пишите, нетерпеливо перебил Иван. Голос у вас, как у простуженной вороны. Я написал Клиффорд Венкинс ради рекламы был готов сделать всё что угодно, например, подменить магнитофон и микрофоны. Я не думаю, что он предполагал, что кто-то может погибнуть. Но если бы меня ударило током на пресс-конференции, моё имя и цель моего приезда появились бы во всех газетах. Я думаю, что сделать это его надумал Данила, и он же снабдил Венкинса неисправным оборудованием. Когда Катю едва не убило, Венкинс был в ужасе. Я видел, как он звонил по телефону, и вид у него был чрезвычайно озабоченный. Я подумал, что он звонит в компанию, но должно быть, он докладывал Данило, что током ударило не того человека. Ну, дорогуша, с точки зрения компании, так было даже лучше, заметил Конрад. Компания давила на Венкинса, требуя устроить рекламную акцию. Так что, если Данила предложил ему похитить меня и запереть в машине, как в моём новом фильме, Когда в файл не могло хватить глупости согласиться. Проведя в машине 3 дня, я начал думать, что это не мог быть Венкинс, потому что знал, что он не оставил бы меня в машине надолго. Но после того, как Венкинс погиб, никто, кроме Данила, не знал, где я. Ему оставалось только оставить всё как есть. А когда моё тело было бы обнаружено, все решили бы, что это была рекламная акция, которую устроили мы с Венкинсом, и что акция провалилась. потому что Венкин спогиб прежде чем смог организовать поиски. Наверное, они с Данило приехали в парк на машине Венкинса. У охранников на воротах на амбе должна остаться запись о том, что они проезжали. Всё время, пока я писал, Ивен нетерпеливо рассказывал взад и вперёд. Когда я закончил, он буквально вырвал блокнот у меня из рук. Дочитав, он передал блокнот Конраду. Вы отдаёте себе отчёт, осведомился он. что практически обвиняете Данила в том, что он убил Клифферда Венкинса только ради того, чтобы вас не нашли?» Я кивнул. «Я думаю, что он сделал именно это», — прокаркал я. «И все ради золотой шахты». Они оставили мне воду и бульон, а сами пошли в ресторан ужинать. Когда они вернулись, Ивен снова позвонил Ван Хурену. «Он наконец-то во всем разобрался». снисходительно сообщил Иоанн. «Я прочел ему то, что вы написали о Клиффорде Венкинсе, и он согласился, что, возможно, вы правы. Сказал, что очень переживает из-за Данила, потому что парень ему нравится, но обещал сделать все, как вы просите. Сказал, что сам прибудет сюда, прилетит на аэродром в Скукузе. Завтра утром. Полиция будет на готове. Мы с Конрадом встретим полицейских Иван Хурона в Скукузе и оттуда поедем на место, если будет похоже, что Данила... проглотил наживку. Данила мы собирались позвонить с утра. Даже если он прибудет в парк самолетом, мы успеем приготовиться к его прибытию. Эта ночь показалась мне райской по сравнению с предыдущими, но все же до полного блаженства было еще далеко. К утру я почувствовал себя значительно лучше. Судороги прекратились, горло больше не горело огнем и, Я дополз до ванной, скрюченный, точно ветхий Адам Пахарь, но всё же дополз сам и смог съесть банан, который Конрад принёс мне на завтрак. Конрад сказал, что Ивен пошёл звонить Даниле. Вскоре Ивен вернулся с довольной улыбкой на лице. Он был на месте, и я бы сказал, что наживку он проглотил как миленький. Под конец голос у него был чрезвычайно забоченный, резкий такой, пронзительный. Спросил, почему я так уверен насчёт ручки. Можете себе представить, я сказал, что вы одолжили ее у Йо Конрада в четверг вечером, и я видел, как вы клали ее себе в карман, а потом в пятницу утром уехали в Йоханнесбург, не вернув ее».